Глава 17. Замерзшие перспективы. В ту весну я успела несколько раз слетать в российские командировки с Агарвалом. Две последние были абсолютно провальными, и мне до сих пор стыдно об этом вспоминать. Работать в новой области – это всегда очень интересный опыт. Можно узнать много нового, но в то же время и очень сложно, и очень ответственно. Фирма Агарвалов была акулой на индийском рынке, но у них был очень сильный конкурент, который все уже сотрудничал с Россией. Мой самый главный прокол заключался в том, что я, полностью погрузившись в изучение продукта, абсолютно выпустила из фокуса изучение конкурентов. Я была молода и неопытна. Я не могла знать обо всем и все предусмотреть, но изучить главного конкурента была обязана. Российские фирмы плохо шли на контакт, как мне казалось, относясь с большим сомнением к моим телефонным звонкам и письмам. Точнее, по телефону или по переписке понять что-либо и до чего-то конкретного договориться было нереально. Каждый раз, пытаясь сделать им предложение, я слышала о необходимости личной встречи. Я составила список из трех фирм в Москве, Наташа взяла на себя родной Санкт-Петербург. Встречи были назначены, и мы с нашим начальником полетели в Россию. Ах, бедный огорвал! Он никогда в жизни не видел снега, а весна тот год была, как рисуют зиму на картинках. Снежная, морозная, с пронизывающим насквозь ветром. «Я слышал, что в России холодно!» — сокрушался этот тучный индиец, кутаясь в тонкое шерстяное пальто. Видимо, единственную теплую вещь, которую он имел в своем гардеробе. Привыкший к индийским ценам, комфорту и вип-обслуживанию, Агарвал был несколько в шоке от того, что мы решили прокатить его на нашем метро, от которого потом нужно было идти пешком. «Девочки, а мы не можем нанять машину с водителем, чтобы нас везде возили?» В его голосе я впервые услышала нотки раздражения и недоумения, и наши доводы, что метро — это быстро и тепло, не помогали. В ту поездку все почему-то пошло наперекосяк. Все, что можно было, начиная с поездки на метро и заканчивая деловыми встречами, обернулось полным хаосом. Сначала на петербургском предприятии хозяин, с которым мы заранее договорились об аудиенции, с порога встретил нас со словами, что он вообще-то уже сотрудничает с другой индийской фирмой и менять поставщика не собирается. Его устраивало абсолютно все – и сроки поставки, и условия постоплаты, и, собственно, цена на продукцию. У меня было стойкое ощущение, что мы прилетели, чтобы услышать именно это. Опыта в продажах у нас Наташи не было, и чтобы не потерять лицо перед начальником, проделавшим такой долгий путь, помню, как мы стали обсуждать возможность лучших условий, которые не были согласованы с нашей фирмой. «Мы можем предложить вам лучшую цену и лучшие условия», уверенно сказала Наташа, на что хозяин российской фирмы оживился и показал готовность к обсуждению. Но когда дело дошло до обсуждения цены, наш Огорвал был непреклонен. Условия, устроившие бы российскую фирму, оказались абсолютно неприемлемыми для фирмы Огорвалов. Мы бы поставляли канаты себе в убыток. Я до сих пор не понимаю, почему все это мы не могли обсудить до встречи в Санкт-Петербурге. Но впереди нас ждали еще три фирмы в Москве, которые любезно пригласили нас на обсуждение деталей. Две из них оказались по факту незаинтересованными в расширении ассортимента продукции, а третья, которая, как оказалось, тоже уже сотрудничала с нашими конкурентами, вообще перестала выходить на связь. Командировка была провалена, и огорвалы решили приостановить выход на российский рынок и, соответственно, работу нашего отдела. Наши должности сократили. Я не могла поверить в то, что происходило, Я уже настолько свыклась с новым местом жительства, со своим образом жизни и работы, что не могла никак принять тот факт, что мне придется вернуться в Петербург. А еще тут был другой момент. Я не могла себе простить второго фейла после Турции. По какой-то непонятной мне причине я боялась сказать родителям, что у меня не получилось. Я боялась опростоволоситься, но выхода не видела. В один из таких дней, когда настроение не было совершенно, за мной в очередной раз приехал Милаш Пронав, чтобы прокатиться по набережной. У меня в груди всё съёжилось и закололо, и когда я вышла к нему, на мне не было лица. Мне нужно было сказать, что я уезжаю. Пронав не заметил моего настроения и вел себя как обычно. «Какой он черствый, подумала я про себя, а сама даже не старалась скрыть свое моральное состояние. Он опять что-то говорил мне про планы, и я отчетливо понимала, что в его планах нет места для меня. «Пронав, хватит строить воздушные замки! Я наелась ими по самое не могу!» «Медок, в чем дело? Ты больше меня не любишь?» «А я говорила когда-то, что люблю Пронав!» Он стушевался и опустил глаза. «Я неудачник, да, поэтому...» Пронав замолчал на несколько секунд, а потом добавил. «Зачем тебе неудачник?» «Я в очередной раз не получил роль, а ты не согласна сидеть и ждать, да?» Его вот тон из расстроенного переходил в сердитый, и я видела, что он сердится на всех и все вокруг. На меня, на себя, на режиссера. Я молчала, мне не хотелось ничего говорить. Да и это было бы бессмысленным. Ты найдешь себе состоятельного мужчину. Того, кто будет водить тебя в рестораны, покупать цветы и украшения. Я ничего этого тебе дать не могу. Тебе же это нужно. Я смотрела на асфальт перед собой. В тот день мне очень нужна была поддержка, но Пронав об этом не знал. Он не знал и не видел моего подавленного состояния. А может, он не хотел этого видеть? Он долго говорил о собственной несостоятельности, о неудачах, о девушках, которые не хотят с ним встречаться. В какой-то момент я просто перестала его слышать. Хватало своих проблем и крушения надежд. И не было сил слушать чьи-то еще. Пронав, прошу тебя, давай прекратим этот бессмысленный разговор. Обними он меня в тот день, покружи на руках, прокати с ветерком в последний раз по набережной, я бы подарила ему самый романтичный вечер в его жизни» но своим нытьем милый мальчик все испортил. «Отведи меня домой, мне нужно собираться. Я улетаю отсюда». Когда мы прощались, он вдруг почувствовал, что перегнул палку и попросил у меня прощения. «Ты ведь будешь держать контакт, да, мидок?» «Не могу обещать про нав. Извини». Я обняла его на прощание. Фердос, получив от меня смс, примчался через полчаса. Бэби, что случилось? Мне кажется ли с твоим настроением не все хорошо?» «Фердос, нам надо поговорить. Я больше не работаю о Агарвала, и это значит, что я не могу оставаться в Мумбае. Мне просто негде жить». «Бэйби, из-за такой ерунды ты расстроена? Я все решу. Я уверен, Даниш пустит тебя пожить к себе. У него много домов». «Фердос, со мной Кристина, ты помнишь?» «Знаешь что? Я не понимаю, зачем ты ее терпишь?» «Она моя подруга, не забывай». Фердос скривил губы, нахмурил лоб и сказал... Ладно, что-нибудь и для нее придумаем. А ты не переживай. Не надо мои бейби переживать, морщины появятся.